Глава тринадцатая. Ян Ли. «Так вот, почему обострилась твоя болезнь из-за сердечных переживаний. Мачеха посмотрела на меня с уже знакомой таликой снисхождения. Тебе следовало сразу сообщить о своих предположениях отцу, а лучше мне. Нельзя держать всё в себе, подвергаясь нападкам внутренних демонов. Но ты говорила, что доказательств не было. Значит, сейчас они есть?» Вычленила старшая жена, главное, из моего признания. «Да, матушка, я привыкла к бесконечным поклонам, на которые щедр местный этикет. Видите ли, одна женщина, которая обратилась ко мне за помощью... Вы, наверное, помните госпожу из зеленого полонкина, ей еще стало дурно неподалеку от ворот нашего поместья. Как мне пригодилась одна из подставных пациенток. Недавно она решила отблагодарить меня за лечение приятной беседой. А когда узнала, что наша семья решила заключить помолвку с сыном господины ую очень расстроилась и многое рассказала. «Хм... Лучше не верить словам первого встречного», — нахмурилась была женщина, но, окинув меня внимательным взглядом, оценила, насколько я печально и заплакана, и смягчилась. «Но ты молодая и наивна, потому я вполне понимаю твои опасения». «Что же поведала тебе та благодарная незнакомка, если потом ты рыдала целую ночь?» Я вздохнула и трагическим голосом выдала матушке сразу все. Дело в том, что пять лет назад умерла первая любимая жена молодого господина Ую. Он еще трижды женился, но ни одна супруга не прожила более полугода. Новые спутницы жизни болели, бледнели и чахли. Никто не забеременел. А в дальней провинции, где генеральствует старший господин Ую, невесты с приданными хорошим происхождением внезапно закончились. Но слухи дальше не пошли. Столицу не взбудоражили, вероятно, кто-то основательно приложил к этому руку. Я полезла в холщовую сумку, висевшую на поясе, и выложила матушке под нос главный козырь — старинный свиток с описаниями различных видов нечисти, мстительных духов, демонических тварей и прочего веселого паноптикума. Я уже с огромным интересом его изучила и слегка, надо признаться, удивилась, обнаружив искомое «магический мир, чтоб его». «Следы на запястьях мужчины-вдовца оставляет лунная супруга!» Я ткнула пальцем чуть выцветшую иллюстрацию, на которой была изображена парящая в небе дева в развивающемся халате и с острыми саблезубыми клыками во рту. Наверное, молодой господин Ую очень любил первую жену, если рискнул призвать ее дух в виде нежити, которую надо привязать с помощью крови и кормить жизненными силами следующих законных жен». Призрак каждую ночь, едва восходит луна, занимает тело страдалицы, подпитываясь энергией жертвы, и взамен дарит супругу любовь. А еще, чтобы оставаться на одном месте, пьет кровь из его запястий. отсюда и следы под браслетами. — Ты проделала серьезную работу, — мачеха побледнела, но до сих пор сомневалась в моих доводах. Я все проверю по своим каналам. А уж после мы объявим о результатах господину Тану. А ты пока. Продолжай уединение. Да, матушка. Одно радует. У меня всегда будет прекрасная талия и подтянутый пресс, если продолжу низко кланяться. Но я попрошу разрешения и дальше делать добрые дела. Я хотела бы помогать простым людям. Это хорошо для репутации семьи Тан и... Я сбросила маску и посмотрела на мачеху открыто. А еще отец может попробовать взять вторую супругу. Я уже молчу о наложницах. И аллею рано или поздно придется подобрать правильную жену. Кто знает, что скрывается под красной фатой благонравной на первый взгляд девушки? Конечно, свахи в городе умелые, но их часто подкупают родители жениха или невесты. К примеру, как ту госпожу, что рекомендовала матушке молодого ую для меня. А у целительницы есть много способов выяснять правду. Мачеха неторопливо отставила пиалу с чаем и посмотрела так, что заколка с жасминовыми цветочками в моих волосах почти задымилась. «Значит, ты не жалеешь, что у отца появилась еще одна жена?» «Почему?» Сейчас ее взгляд, да и все поведение резко изменились. Любому сразу станет ясно, что она держит в ежовых рукавицах женскую половину поместья. «Потому что вас, госпожа Тан, я знаю с детства и молю простить меня за мое глупое поведение и проступки. Я была наивна, сильно тосковала по родной матери и не осознавала, что творю. Когда Аллей чуть не умер, я ужасно испугалась и кое-что поняла. Вы моя семья, а иной у меня не будет». И снова я решила пойти в банк и сказать правду. «Выйдешь замуж — будет!» — еще сильнее нахмурилась мачеха. «Я не хочу!» — наступил момент выложить все карты на стол. «Я старшая дочь господина и любимая сестра-наследника. А вдали от дома буду младшей невесткой очень долго, но никто не даст гарантию, что когда-нибудь поднимусь до прежнего уровня». «Мне придется бороться за свое положение с матерью мужа, с другими женами супруга, а еще боги знают с кем. Мне могут запретить любимое дело, а здесь...» «А здесь я хозяйка», — выдала в ответ мачиха Как отрезала. «Действительно ведь и прежняя Ян Ли из-за этого и бесилась». «Да, матушка». «Вы умная и добрая старая женщина, при которой я могу не волноваться за свою жизнь. У вас были прекрасные отношения с моей матерью, просто я в своей обиде и горечи об этом забыла. Вы разрешаете мне многое, что не позволит более никто. Вы любите моего отца, и... вам нужна такая союзница, как я. Не только сейчас, но и в будущем, когда Аллеи женится. «Зачем?» Я уже говорила, что нам нельзя промахнуться в выборе невесты для моего брата. Ночная птица дневную всегда перепоет. Разве нужна в семье змея, которая будет настраивать аллеи против нас, чтобы получить влияние? Он наследник и будущий глава, а первая супруга может вас жаждать власти. Вдвоем с проблемой легче справиться. Кроме того, я хочу, чтобы именно аллея оставался наследником, даже если наложница или будущая жена отца родит ему сына. — Суть в том, что Аллея тебя любит и почитает, а там неизвестно, как сложится, — криво усмехнулась мачеха. — Вы правы, матушка. Как видите, я откровенно надеюсь, вы это оцените. — Юная девушка должна мечтать о замужестве. Возможно, ты еще не доросла. После моих признаний женщина смягчилась, но смотрела на меня с легким подозрением. — Мне интереснее лечить людей, — пожалуй, плечами я. Я даже задумываюсь о белой вуале, что очень престижно, позволит мне жить в семье и... Никому, в принципе, не отчитываться, — проницательно заметила госпожа Тан, мгновенно оценив высказанное желание превратиться в своеобразную святую деву или монахиню, если по-русски. Здешние девы весьма почитались, особенно лекарки, и они не сидели по монастырям, если было где жить и не имелось желания удалиться от мира. Просто они были незамужними и теоретически вообще не искали общество мужчин, оставаясь невинными до старости. Теоретически, ага. Полным-полно легенд о прекрасных принцах, связавших себя брачными узами с такими святыми девами. Поэтому, если меня когда-нибудь и впрямь приспичит, никто не пикнет. Короче, идеальное прикрытие.